Глава 12. Амадея, конечно же, приняла приглашение и вошла в комнату. Несомненно удивлённая, замирев, она разглядывала лордов. Тот её, пока женщина не высказалась. Анна, мы, кажется, договаривались, что ваша личная жизнь должна проходить вне этой комнаты. Тяжело вздохнув, я пояснила. Это не моя личная жизнь, это мой начальник, лорд Сеймур. А это моя арендодательница, Амадей Сомерсби. Вы живёте у дочери бывшего опального политика? Посмотрел на меня лорд ещё подозрительнее. Я перевела шокированный взгляд на хозяйку дома, та строго поджала губы. Прошу заметить, наша семья была полностью оправдана от всех обвинений. Конечно, будем надеяться, что вы снова не обманули надежный императора, невозмутимо и предельно вежливо заметил шеф. В кого у него настолько мерзкий характер? Всё. С этого момента Амадея лорда Сеймура не взлюбила. Полностью проигнорировав замечание, женщина повернулась ко мне. Анна, я занесла пирожки. У меня сегодня день рождения, и поэтому хочу тебя угостить. Она поставила кувшин на стол, пока я рассыпалась в поздравлениях. Скубо поздравил даже лорд. Видимо, несмотря ни на что, воспитание всё же имелось. Благодарю. Коротко кивнула женщина и уже мне. Надеюсь, ты придёшь завтра на ужин. Постараюсь, если у лорда Сеймура не будет никаких дел по работе, в которых он без меня никак не обойдётся, умело ответила я. Будем надеяться, согласилась со мной хозяйка дома и бросила в сторону палача ещё один недовольный взгляд, после чего, откланявшись, ушла. Смелая женщина. Отправляемся, сразу послышалась команда начальника, и он привычным способом дал мне координаты места. Собравшись, я принялась строить портал. стараясь не думать о той сцене, которая произошла сейчас, и вообще о визите шефа, получалось плохо. Если нас занесёт в дикие горы, виноват будет он. Портальщикам нельзя испытывать такие стрессы. Но несмотря ни на что, я попала куда было велено и уже через несколько минут с удивлением оглядывалась. В тюрьме. Вокруг темно, сыро, плохо пахнет. Очень гнетущее место. Лорд решил так от меня избавиться? Сеймур, ну наконец-то Что ты так долго?" воскликнул мужчина за моей спиной. Я уже опросил Бродерика. Обернувшись, я увидела ещё одного палача, светловолосого, очень красивого кролла, также облачённого в чёрный бархат, и в придачку к нему целый отряд стражников. Пока я заметила их, мужчины заметили меня. "Твоя причина, почему ты задержался?" ехидно спросил палач о моего шефа. "Да," подтвердил тот. Его коллега вскинул брови в удивлении. Я прикрыла глаза. Лорд Сеймур просто специалист по неудобным, двусмысленным ситуациям. У него талант. «Знакомься, мой помощник Анна Аркури. Мисс Аркури, это Звейн Накс, третий палач империи». «Везунчик», — ответил мужчина и поприветствовал меня, как полагается воспитанному мужчине. «Очень приятно», — склонила голову в ответ. «Насчет моего везения время покажет». Сухо прокомментировал шеф. Стражников мне не представили. Они молча поклонились и всё. Тем дали понять о моих должности и статусе. Этого достаточно. Такая у моего начальника логика. Мне оставалось лишь кивнуть им. "Ну что, отправляемся?" криминалиста вызвал. Его обязанности выполняет мой помощник. Её как раз этому в академии обучали, сообщил лорд. То есть это и правда помощник? а не один из придворных пристроил к тебе своего отпрыска шпионам. «Звейн, ты слишком много болтаешь», — прохладно заметил Сеймур. А я мотала на ус. Вот почему помощники не приживались. Вот из-за чего лорд подозревает всех в шпионаже. И поэтому он так испытывает меня. Любой дворянин не потерпит подобного к себе отношения, какую бы цель не преследовал. Натура взбракнет, а я и не такое видела». «Что, ее подозреваешь?» — поразился Накс. Это уже паранойя. Тебе нужно меньше говорить и больше думать, бросил острый взгляд на своего коллегу шеф. "Ну и зануда же ты", буркнул тот в ответ. "Мистер Корри, если вам надоест этот злой день, приходите работать ко мне". Я лишь вежливо улыбнулась в ответ. Не сомневалась, что господин Накс хороший специалист и более приятный в общении начальник, но почему-то поймала себя на мысли, что хочу работать именно с лордом Сеймуром. Он более надёжный и преданный шеф. Так шептала мне интуиция. Несмотря на то, что ум был с ней не согласен, я больше доверила предчувствию, чем доводам. Вот такой парадокс. Вскинув взор, я поймала взгляд начальника. Тот следил за мной и читал как раскрытую книгу. Кажется, то, что он прочёл, ему понравилось. Мистер Курри, вы сможете перекинуть нас на дальнее расстояние? В этот раз спросил, а не приказал. Отметив это, решила обдумать изменения в поведении позже. и окинула взглядом группу мужчин. «Попробую, куда мы отправляемся?» «В тюрьму Брокрон», — ответил шеф и скинул координаты. «Еще более страшное место, чем городская тюрьма. Там держат заключенных, которые получили наказание за самое ужасное преступление. Именно там отбывал наказание Третер Кар, осужденный за убийство прошлого императора». «Так она еще и портальщик? Как у тебя язык поворачивается отрицать свое везение?» Выдохнул Накс, а стражи приоткрыли улыбки. Было приятно, но не стоило отвлекаться. Работаем. Утро добрым не бывает. После того, как мы полночи вели допрос заключённых, осуждённых за серьёзные государственные преступления, а потом переместились в дом уважаемого лорда, где продолжили дознание. Разве дали мне отдохнуть? Нет, а надо бы. Первые подозреваемые вели себя более достойно, чем знатные дворяне. Агрезались, конечно, все, но заключённые истерик не устраивали. А старшая дочь главы роты в открытую предложила себя обоим полчачам, не взирая на моё присутствие. Судя по лицу начальства и его коллеги, у них такое уже бывало. Они поморщились и выставили перед собой защиту, видимо, чтобы девушка не кинулась с объятиями и поцелуями. Я пребывала в шоке. После такого стресса выходной не дали. Пришлось прибыть рано утром на работу, где невозмутимый и бодрый шеф уже корпел над бумагами. Всё-таки он не живое существо. Не могут обычные люди и не люди быть такими невозможными трудоголиками. Посмотрев на часы в приёмной, я отметила, что пришла на работу вовремя. Да и как можно опоздать, перемещаясь порталом. Благодаря шефу я уже привыкла и освоилась со своими новыми возможностями. Благо практики было достаточно. Сегодня даже верхнюю одежду не взяла. Положив редикюль и перчатки на стол, я сразу направилась в сторону кухни заваривать кофе. Его можно сделать ещё вкуснее, но нужны дополнительные ингредиенты. Хм, спросить или не спросить? Вот в чём вопрос. А почему бы и нет? Раз нам придётся общаться какое-то время, нужно налаживать контакт. Вчера получалось неплохо, поэтому подойдя к кабинету, я тихонько постучала. "Войдите". Неспешно проникнув в святая святых, я замерла у порога. Я хотела бы уточнить ряд моментов. Можно ли это сделать? Сейчас? Да. Хм. Змейs отложил бумаги, которые читал. Долго же вы решались. Ваши предшественники были понаглей, заметил он, задумчиво меня рассматривая. Неудивительно, судя по тому, что я услышала вчера. У нас разное социальное положение, привычки, да вообще всё. Кстати, что-то слишком часто я стала ловить на себе внимательный взгляд шефа. Не к добру это. Я хотела бы знать, каков бюджет на кухне? Хотите использовать его полностью, а что будет оставаться в конце рабочего дня брать к себе домой? спросил Змесь, в это время неспешно вращая перо в пальцах. Если учесть, как мало у меня посетителей, то на еду вам можно не тратиться. Глубоко вздохнув, я постаралась себя сдержать. За нападение на палачей полагается серьёзное наказание. Несомненно, шеф это знает и всячески пользуется, показывая свой отвратительный характер. Хотя есть у него и достоинства. Надо чаще вспоминать, что он разрешил мне работать по профессии. Да, думаем о хорошем. При приготовлении кофе, чтобы вкус напитка был более пикантным, нужно добавлять пряности. Это может понравиться вам и вашим гостям. Главное, чтобы он нравился мне и вам. Остальное не важно. «Нужно? Используйте. Дальше». И все-таки он странный. Судя по его словам и действиям, ценит меня больше, чем окружающих, но продолжает провоцировать, иногда доходя до завуалированных оскорблений. Где логика? Насчет ведения дел и картотики мы все обговорили ранее. Но что делать, если к вам пришли высоко поставленные господа, а вас нет на месте или вы заняты? Как мне поступать? Никак. Не снимайте защиту с кабинета. А в нижнем ящике вашего стола два артефакта: один кулон, другой брошь. Носите их не снимая, и они ничего не смогут вам сделать. Если ситуация выйдет за рамки, примените силу. У вас как с базовыми атакующими заклинаниями. Хорошо, механично ответила я, переваривая ответ. Но что, если ваши гости затаят зло на мою оборону кабинета? Пусть стоят. Помните, палачи подчиняются только императору. Вы мне и императору. Выражайся народным языком, руки у них короткие. Но если я перестану быть вашей помощницей, тогда всё изменится, с волнением напомнила я. Не переставайте. Легко сказать, чем сделать? Вот же. А что насчёт приёмной и вашего кабинета? Тут убираются, но могу ли я делать организацию по своему усмотрению? Могу ли входить в кабинет, когда вас нет? Можете. Подозрительно посматривая на начальника, я не допускала мысли, что он издевается. Так что почему вы мне доверяете? решила поговорить напрямую. Я вам не доверяю. Поэтому полноценным помощником вы не будете. Вам не будут доступны сейф, мои мысли и организация моей работы. Информацию получите только ту, какую решу сообщить. Я бы попросил с вас клятого говорить только правду. Но вы наивна, нискушённа, и я и так читаю вас как открытую книгу. Вы прекрасно подходите как помощница в этот отрезок времени. Прикрыв глаза, я считала: 1, 2, 3, 4, 5. Мерзкий у него характер. У вас что-то ещё? Вот так и не ответили насчёт бюджета. На кухне на верхней полке. Вежливо поблагодарив, я отправилась смотреть, сколько казённых денег мне попало в распоряжение, и достав небольшую потрёпанную коробочку, пересчитала наличность. У меня глаза на лоб полезли. Это ж как, надо кормить посетителей и по сколько раз, чтобы всё и стратить? А главное, чем? Видимо, придётся обратиться к мадеи за помощью. Что я вообще знаю о высшем свете? Раз уж пришлось работать секретарем лорда Сеймура, я буду лучшим среди тех, что у него были. И точка. Я ещё всем покажу. Удивительно, но шеф всё же позволил мне отправиться на день рождения мисс Сомерсби. Не видна щедрость со стороны начальства. Зная его характер, я до последнего думала, что он вызовет меня на работу, даже когда села за праздничный стол. Дом именинницы был элегантно и нарядно украшен, блюда незысканные, зато по-домашнему вкусные. Тёплая компания из прислуги, которая к нам присоединилась, питерокарта, поверенного и самой хозяйки дома. Меня такое положение вещей удивило. А моды, а родственники и друзья не смогли прийти. Спросила я и по взгляду поверенного поняла: вопрос бестактный. Те из родственников, которых я знаю, почти все отвернулись от моей семьи, когда отец подружился не с теми людьми, и они привели его в опалу. Ряд обвинений, пусть впоследствии снятых, лишили его должности и вынудили проводить время в заточении в этом доме. Это свело его в могилу. Соболезную, пробормотала я, поёрзав на стуле. Вот же мой болтливый язык. Благодарю. Из-за той же опалы, друзья, у меня с Ионости так и не появилось. Никто не хотел общаться с девушкой, чей род в немилости у императора. Вот и твой начальник вчера отнёсся неодобрительно к нашим отношениям. Нахмурилась женщина. Нет, это он всегда такой извечный и вредный. Со стороны посмотришь, вежливый, приятный смесь. А стоит пообщаться подольше, и всё. Запрещать с вами общаться, он не будет без всякой на то причины. А я сама не прекращаю. Она опять слегка улыбнулась, неосознанно поправив на платье сборку. Мой подарок на день рождения. Несмотря на занятость, я сумела выкроить время и сейчас убедилась. Мой подарок пришёлся по душе. Вы же служили у господина Арисса. Вскинув бровь и поверенный, намекает, что неплохо бы рассказать всем про изменившиеся обстоятельства. А сейчас работаю на лорда Сеймура, тяжело вздохнув, сообщила я. Ённы наглец. фортнала именинницы. Крат аж жевать перестал, услышав эту фамилию. По палачим империи? ахнула повариха. Не будем о нём плохо говорить, нахмурился дворецкий. Нельзя судить о ней люди, не зная всего. Кто мог предоставить нам информацию про высокопоставленного змея? Мы все, не сговариваясь, посмотрели на поверенного. Тот помолчал, съел кусочек мяса, но в конце концов отложил столовые приборы. Я тоже не знаю секрета Сеймура. Расскажи, что тебе известно. С улыбкой попросила Амадея. Ей Питер отказать не смог. Но ну, родился этот змей в древнем богатом роду. Его семья близка с императорской. Леди Сеймур лучшая подруга вдовствующей императрицы. А ваш начальник Росс вместе с нынешним императором с пелёнок. Вы знакомы с его величеством? Куда? Вижу. Оно произвело на вас впечатление? Нет, не крикайся. Поторопила Питера Амадея. Все за столом открефты слушали мужчину. Даже мне было интересно, несмотря на то, что многое я уже знала. Это сложно сделать. Мисс Аркури единственная из нас, отлично знает императора. Хорошо, хорошо. Не отвлекаюсь. Лорд Эдвард Сеймур старший, но не единственный ребёнок в семье. У него есть два брата. А он палачим империи, наследник рода. Удивилась Амадея, и я была с ней согласна. До этого я стереотипно думала, что он второй или третий сын из-за его работы. А теперь? Да, змеи живут очень долго, а он ранний ребёнок у своего отца. Тот был всего лет на 5 старше Эдварда Сеймура, когда женился и обзавёлся потомством. Это необычно, ведь представители этой расы женятся поздно. У натрёкся от наследования титула, непроизвольно вырвалось у меня. Ну, ваш начальник? Нет. Он закончил экономический и юридический факультеты в вашей академии, а потом поступил и отучился на следователя. Тогда на императора было совершено покушение. Так совпало, что Эдвард Сеймур помог другу с расследованием и после этого стал палачом. В своё время, когда его отец решит отойти от дел семьи, он займёт соответствующее ему положение, а пока он один из 13 палачей. А его братья спросил дворецкий. Средний стал судьёй, а младший обвинителем. Очень колоритные дети у их матушки, заметила я, откашлевшись. Да уж, такая арестоет, предъявит обвинение и посадит, поддержал меня Амадей. Представляю, как у них проходят семейные ужины. Сейчас лорд Сеймур Молот при власти, не женат, хотя желающих много, несмотря на страх аристократии перед ним. А ещё змеи с невероятным влиянием. причём сам зарабатывает себе на жизнь и живёт отдельно, как и остальные его братья. Самое большое желание его матери это женить сына. Она надеется, что в этом случае он бросит работать и займётся делами семьи как наследник. Вряд ли ей это удастся, заметила я. Почему? удивилась повариха. Он тот ещё трудоголик и любит свою работу, притом прекрасно её выполняя. Его не отпустит император, да и он сам не захочет уйти. Да уж, повезло тебе с начальником, печально заметила горничная. Повезло или нет, время покажет, а пока не стоит поминать лиха, когда оно тихо. Давайте поднимем тост за именинницу и забудем наконец про моего начальника. Мне его на работе хватает долгих дней Амадея, и пусть здоровья будет, как у Змейса. Все радостно поддержали тост, и мы выпили Оставшийся вечер прошёл за приятной болтовнёй и вкусным тортиком в конце. В общем, давно я так не отдыхала, особенно душой. И пусть весь мир подождёт.